В американской тюрьме заключенный отбывает свое наказание и точка. Он обязан сидеть в этой тюрьме, изолированный от общества, за совершенные преступления, но при этом не должен подвергаться неслыханным унижениям, работать практически задаром с утра до вечера, быть объектом издевательств любого должностного лица. В советской системе подать жалобу Это не просто вызвать гнев администрации и заключенных, но и подвергнуть свою жизнь серьезной опасности. В американской тюрьме любая жалоба должна быть рассмотрена в установленном законном порядке, невозможно даже представить себе, что она может не дойти до прокурора. И сказанного не следует, что в американских тюрьмах можно действительно отдыхать вместо ривьеры и наслаждаться прекрасным обществом. В тюрьмах сидят такие же подонки, как и везде, а среди администрации, как и во всем мире, встречаются садисты, гомосексуалисты и просто предатели. Просто все познается в сравнении. А в данном случае сравнение было явно не в пользу подобного рода заведений страны развитого социализма. Но Кемаль Аслан, попавший сюда из своих роскошных апартаментов, находил тюрьму довольно мрачным и очень непривлекательным местом. Его привезли в Вашингтон в первый же день. В отличие от Советского Союза, где некоторые правоохранительные органы имеют свои собственные внутренние заведения подобного рода, в Америке любая тюрьма считалась федеральной и строго подчинялась прокуратуре штата, на территории которой находилась. В момент ареста ему было разрешено вызвать адвокатов, И два лучших адвоката Нью-Йорка, мистер Струм и мистер Розенфельд, взяли на себя защиту интересов арестованного доктора Кималя Аслана. И хотя Кевиноу строго проследил, чтобы об аресте Кемали никто не узнал, мистеру Саймингтону стало об этом известно. Уже через двое суток после задержания. И именно с его подачи сам Розенфельд прилетел в Вашингтон, чтобы вести дело Кемаля Аслана. Газеты пока хранили молчание, но в некоторых уже начали появляться намеки на нежелательное развитие дел в компании мистера Кемаля Аслана. Сам задержанный находился в одиночной камере и имел массу времени для обдумывания своей позиции по всем вопросам. В первый день его не допрашивали. Они прилетели поздно вечером, и по строгим законам американского процессуального права заключенный имел право на отдых. Во второй день после завтрака Кемалю Аслану уже разрешили войти адвокатам. Доктор Страум был блондин небольшого роста, юркий, с хитро бегающими глазками и маленькими ручками. В Нью-Йорке он считался крупнейшим специалистом по разного рода юридическим хитростям, благодаря которым многим его подследственным удавалось избежать наказания. Доктор Розенфельд, напротив, был высокого роста, полный, обильно потевший в крупных роговых очках. Блестящий юрист, работавший ранее прокурором штата Вермонт, он в последние годы возглавил крупную адвокатскую контору и добился немалых успехов на этом поприще. Кроме всего прочего, многие знали о тесных связях Розенфельда с сильными мира сего. Ни для кого не было секретом, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Бейкер учился вместе с Розенфельдом, а многие высшие чиновники Пентагона и Лэнгли часто прибегали к его помощи и консультациям. Именно поэтому оба адвоката, явившиеся к Кемалю Аслану, не могли понять, за что конкретно арестован их клиент и собирались требовать предъявления конкретного обвинения уже в первый день заключения. Кевин Оу понимал, как сложно ему придется не только с самим Кемалем масланом но и с его адвокатами, и поэтому готовился к первой схватке достаточно серьезно. Эшби приехал на первый допрос, собираясь помочь своему коллеге.